Небольшой розовый зонтик защищал ее нежную кожу от обжигающих лучей солнца. «Куда мы едем?» — спросила она. «Сегодня мы встретимся с Энн в гостинице в пятнадцати километрах отсюда», — ответил он. «Сама понимаешь, в деревне сделать это было бы невозможно, пошли бы слухи. Я так хочу поскорее объяснить ей все, не могу позволить ей продолжать думать, что я женатый человек». «А, что я слышу? Ты уже не называешь ее миссис Боуэн?» Я так люблю ее, Миранда. Она самая чудесная, самое милое создание, которое я когда-либо встречал. И я хочу сделать ее своей женой. Она уверена, что совершила страшный грех, но сделала она это из-за любви ко мне. Так что же ты ждешь? Женись на ней скорее. Что ты такое говоришь, Миранда? Только то, что ты можешь получить специальное разрешение. Лорд Пармерстон поможет тебе в этом. Он ведь кое-что задолжал нам а венчаться можно в любой церкви, лишь бы нас там не знали. Твоя миссис Боуэн будет чувствовать себя гораздо увереннее, если действительно станет твоей женой. «Миранда, ты просто восхитительна!» Наконец они добрались до небольшой, но удивительно уютной сельской гостиницы, где и была назначена встреча. Миранда подивилась, как доберется сюда миссис Боуэн. «Пятнадцать километров, расстояние немалое». Но Джонатан, как оказалось, предусмотрел и это. «В пяти километрах от деревни ее должна будет поджидать карета, которая доставит ее сюда», — объяснил он. Как только они подъехали из дверей гостиницы, выбежал мальчик принять лошадей. Джонатан и Миранду встретил радушный хозяин. «Добрый день. Не вы ли будете, мистер Джонатан?» «Да, это я. Тогда прошу за мной, сэр. Ваша гости уже здесь». «Когда прикажете подавать чай?» — вежливо осведомился он. «Думаю, через полчаса будет в самый раз», — ответила за него Миранда. «Очень хорошо», — сказал он и проводил их в номер. Там он откланялся. Дамы обменялись изучающими взглядами. Миранда пристально, хотя и благожелательно, разглядывала миссис Боуэн. Ей было за тридцать, вне всякого сомнения, но выглядела она едва лишь на двадцать пять. Простое белое платье было отлично сшито, но говорила о том, что у его хозяйки нет денег на дорогие туалеты. «Довольно мила», — подумала Миранда, — «и, возможно, будет неплохой женой Джонатану». Джонатан, как-то сразу ставший похожим на томящегося от любви кота, был не в состоянии произнести ни слова. Так что Миранде пришлось взять инициативу в свои руки. «Я рада, что наконец увидела вас, миссис Боуэн, и прошу вас, присядем». Есть кое-что очень важное, что вы должны знать. Улыбка Миранды была такой открытой, что сразу располагала к себе. Думаю, миссис Боуэн самое лучшее – поведать обо всем прямо. Этот джентльмен, которого вы, да и все остальные считают Джаредом Данхимом, на самом деле его брат Джонатан. Мой муж Джарод сейчас в Санкт-Петербурге, но это держится в тайне, и для обеспечения большей секретности Джонатан должен был сыграть роль Джареда. Только жена и мать способны различить двух братьев, похожих друг на друга, как две капли воды. «И в чем же эти различия?» — спросила Энн. Джаред немного выше, где-то на пол ладони, и глаза у него темно-зеленые, точно бутылочное стекло, в то время как у Джонатана они серо-зеленые. Есть и другие отличительные черты, но высший свет Англии не настолько хорошо знает Джареда, чтобы заметить их. «Даже моя сестра с мужем ничего не заподозрили». «Джон — вдовец, его жена утонула год назад. Должна заранее предупредить, у вас будет трое приемных детей. Двенадцатилетний Джон, девятилетняя Элиза Энн и маленький Генри. Ему всего лишь три. Если вы поженитесь, вам придется жить в Америке, в штате Массачусетс, так как отец Джонатана владеет сюда верфью, а Джон — его прямой наследник». Я посоветовала Джону немедленно отправиться в Лондон за специальным разрешением, чтобы вы могли пожениться как можно скорее. Надеюсь, все это останется между нами. Вы не можете не понимать, насколько все это серьезно. Но больше всего я опасаюсь того, что ваш ребенок родится незаконнорожденным. Миранда! Джонатан наконец то вновь обрел дар речи. Как ты можешь быть такой неделикатной? Неделикатной? «Господи, Джон, ты собираешься отрицать, что был близок с миссис Боуин? Как ты не понимаешь, что именно ее, а не тебя будут осуждать, когда узнают, что она беременна? Я настаиваю, вы должны пожениться, как только представится случай».